Миссис Мэтьюс была олицетворением бесцеремонности и неугомонности. Она трещала и суетилась с утра до ночи. Несмотря на свою доброту, она порой становилась невыносима и, в конце концов, до того заговорила бедного старого Томми, что он пригласил постоянно жить с ними своего старого друга, полковника Валенстайна. Злые языки в графстве любили посудачить на эту тему и называли его не иначе, как другим мужчиной или любовником жены мистера Мэтьюза. Но полковник оказался глубоко ей преданным. Думаю, это была главная страсть всей его жизни. Эдди Мэтьюз всегда держала его в повиновении, позволив оставаться удобным платоническим другом с романтической подоплекой. Так или иначе, но она жила счастливейшей жизнью в окружении двух преданных мужчин. Они оба потворствовали ей, льстили и всегда во всем угождали. Именно во время своего пребывания в этой семье я познакомилась с ивлин Кокрен, женой Чарльза Кокрена, прелестным миниатюрным созданием, вылитой пастушкой дрезденского фарфора с большими голубыми глазами и золотыми волосами. Она ходила в изящных, совершенно неподходящих для сельской жизни туфельках, о чем Эдди не позволяла забыть ей ни на минуту, упрекая ивлин с утра до вечера. — В самом деле, Ивлен, дорогая, как же вы не захватили с собой подходящих туфель? вы только посмотрите на эти танюсенькие подошвы здесь же не лондон ивлин печально смотрела на нее своими голубыми глазами большую часть жизни она проводила в лондоне совершенно поглощенная своей актерской профессией я узнала от нее что в свое время она выпрыгнула из окна чтобы убежать с чарльзом кокроном которого ее семья категорически не одобряла она обожала его такое обожание редко встретишь если она уезжала, то писала ему каждый божий день, уверена что несмотря на изрядное количество приключений он тоже всегда любил ее ей пришлось очень много страдать, потому что при такой любви муки ревности поистине невыносимы, но так любить всю жизнь одного человека Это привилегия, и неважно, если приходится расплачиваться долготерпением. Своего дядю, полковника Валенстайна, Ивлен терпеть не могла. Не выносила она и Эдди Мэтьюз, зато находила достаточно очарования в старом томе Мэтьюзе. Никогда не любила дядю, призналась она мне, такой зануда, что до Эдди то это самая невыносимая и глупая женщина на свете. Она не в состоянии никого оставить в покое, брюзжит, руководит, наставляет, просто не дает жить. Глава третья Ивлин пригласила меня приехать к ней в Лондон. Рабея я поехала и неописуемо разволновалась, оказавшись в самой гуще театральных пересудов. Наконец я начала немного разбираться в живописи и увлекаться ею. Чарльз Кокрен страстно любил живопись. Когда я впервые увидела у него балерин Дега, во мне шевельнулось чувство, о существовании которого я и не подозревала.